Глава вторая. Тиана Дисонре. Исследователь. Кусто улетел, она сама его отправила. Всё-таки пусть хотя бы относительно здравомыслящий Ликс контролирует увлекающегося Германа. На мандерике совершенно безопасно. На случай появления хищников у Тианы есть скафандр, нейродеструктор и, на самый крайний случай, любимая виброкоса. Она-то точно не пропадёт а вот Герман там может устроить неизвестно что, настоящее светопредставление. Так пусть хотя бы Кусто будет рядом, если что успеет улететь. Может быть. Тихоход был доволен. «Ты же знаешь, я почувствую, если что-то будет не так, и успею вытащить и его, и Гаврюшу», — гордо подтвердил Кусто. «Не переживай». «Густо, скажи честно, ты тоже считаешь, что Герман прав?» — потребовала девушка. «Нет, я думаю, он не должен пытаться улучшить то, что и так работает. Он же сам всё это время говорит. Работает — не трогай. А гипердвигатель — работает. Так что я правда просто боюсь, что он как-то навредит себе и Гаврюше. Лучше проследить. Но если совсем честно, мне кажется, он знает, что делает». Так что, может быть, ничего плохого и не случится. Тиана только вздохнула и покачала головой. Как всё-таки сложно, когда у каждого своё мнение. Может, я действительно слишком сильно волнуюсь, — подумала девушка. Но всё равно не понимаю. Зачем он вообще взялся заниматься этими железками в тот момент, когда мы так хорошо отдыхали? И вообще, если скучно, можно ведь заняться исследованиями. Разве ему не интересно были ли здесь кинары и почему ушли? А вдруг тут какая-нибудь опасность, из-за которой отсюда и ушли? В глубине души Тиана понимала, что планету скорее всего просто забыли. Последние тысячелетия направлением развития кинаров, как выяснилось, никто не управлял. Точнее, управляла автоматика, не совсем правильно работающая. Очень вероятно, что планету просто забыли. И это было особенно обидно. После того, как их с десантниками отправили рисковать своей жизнью, чтобы отбить другую, почти такую же планету у технофанатиков. Отправили и бросили, как какой-то расходный материал, который не жалко. Девушка снова подавила раздражение. Правильно она от них улетела. Зачем стараться для тех, кто считает тебя вторым сортом? Все эти миллиарды людей относятся к солдатам, да и ко всем флотским в целом, как к людям второго сорта. Недостойные, предназначение которых — умирать, чтобы хранить покой действительно ценных членов общества. Проследив, как улетает кусто, девушка взялась за исследование. Брала образцы всех окружающих растений, изловила пару каких-то мелких птичек и натравила на них анализатор скафандра. Анализатор находил удивительно много совпадений, Выглядело так, будто планету изменили уже давно. Гораздо раньше, чем несколько тысяч лет назад. За это время растения и животные успели измениться. Пусть и не очень значительно, но достаточно заметно. Может быть, сто тысяч лет. Может быть, чуть больше или меньше, сделала вывод девушка. Возможно, когда-то это место уже пытались именно колонизировать. Примерно тогда как раз случился очередной этап расширения ареала обитания. Интересно, что же произошло? Никаких следов людей девушка не нашла. Да и Кусто об этом не упоминал. Он бы заметил крупные строения, даже если бы это были живые здания кинаров. Загадка была так интересна, а процесс исследований так увлекателен, что девушка решила остаться на ночь прямо здесь. Точнее, не на ночь, а на день. С острова она вылетела глубоко после обеда, а на материк прилетела ранним утром. Разница часовых поясов. Сейчас там, где остаётся базовый лагерь, уже поздний вечер, а у неё самый разгар дня. Вот она и продолжит свою работу. И пусть Герман там скучает один или возится со своим дурацким гипердвигателем, а она будет заниматься действительно интересными вещами. И время тратить на полеты туда-сюда не будет. Герман пару раз связывался с ней, как и Кусто, но она гордо отказывалась возвращаться. Хотя и начала уже уставать. Как раз через пять минут после того, как напарник позвал ее возвращаться во второй раз, девушка решила, что слегка погорячилась. Было бы неплохо перекусить и выспаться, особенно положив голову на теплое родное плечо напарника. Только возвращаться гордость не позволяла. «Сейчас, еще полчасика», — решила девушка. «Только поймаю одну из тех пчел. Как раз будет окончательно ясно. И вернуться домой можно будет самостоятельно, а не так, будто он позвал, и я побежала». Тиана сначала не обратила внимания на поднявшийся ветер. Чем он может угрожать кинару в скафандре? Однако ветер становился все сильнее. Небо, еще минуту назад безоблачное, вдруг потемнело. В какой-то момент Тиана поняла, что с трудом удерживается на ногах. Ее вот-вот оторвет от земли. Она вцепилась в ствол какого-то дерева, но держаться все равно было трудно. Что это за ураган такой? «Кусто, забирай меня скорее отсюда! Здесь ураган!» Закричала девушка и вдруг охнула от ужаса. Дерево, в которое она вцепилась всеми силами, и даже используя вспомогательные системы скафандра, вдруг вырвало из земли вместе с ней. Короткую секунду девушка была уверена, что ее сейчас придавит, но вместо этого дерево взмыло вверх, и оно, все ускоряясь, устремилось в небо. «Тиана, где ты? Куда ты улетаешь? Что происходит?» — надрывался в динамиках скафандра Кусто. «Да вот, решила полетать!» — неожиданно даже для себя съязвила девушка. «Что за дурацкие вопросы? Как будто я знаю!» «Вот тебе и безопасное место!» — думала девушка. Против всех законов природы ураган поднял ее в стратосферу и даже не думал останавливаться. Впрочем, теперь Тиана очень-очень надеялась, что он не прекратится. «Никакой скафандр не спасёт от падения из стратосферы, а кусто на эту сторону планеты лететь ещё минут пять». Странный ураган и не думал утихать. Через несколько секунд Тиана вдруг поняла, что падает. Только не на планету, а куда-то ещё. Ей показалось, что это какое-то циклопическое существо, гостеприимно распахнувшее коническую пасть. Впрочем, Очень скоро девушка приблизилась достаточно, чтобы понять — не существо. Скорее всего, не существо. Все-таки искусственное строение, только очень-очень большое. Пасть — это и не пасть вовсе, а просто воронка, в которую и втягивается вещество с планеты. И она, Тиана, в том числе. Девушка хотела позвать Кусто, но вдруг сообразила, что иконка связи — уже несколько секунд, как сменила цвет на бледно-серый. Криков кустой Германа она тоже не слышит, примерно с тех пор, как увидела непонятный корабль. Между тем, поток воздуха, воды и биомассы с планеты становился все более плотным. То и дело Тиана сталкивалась с чем-то массивным, вроде тех же деревьев. Один раз к ее шлему прицепилась какая-то крылатая тварь довольно крупных размеров. Тварь вопила от ужаса, разъявив зубастую пасть. Разведчице ее даже жаль стало на секунду. Она тоже с удовольствием бы поорала, вот только нет времени. Девушка поняла, если она ничего не сделает, то через пару секунд ее просто раздавит комом, в который превращается масса, которую забрали с планеты. От дерева, за которое она до сих пор держалась, пришлось отпрыгнуть подальше. Это была поистине безумная гонка. Двигатель скафандра не может похвастаться высокой мощностью. Всё, на что его хватало, это маневрировать в мешанине биомассы. Тиана изо всех сил старалась уклоняться от крупных кусков, но получалось далеко не всегда. Пару раз она получила настолько мощные удары, что ребра едва выдержали, даже несмотря на защиту. Хуже всего, что после этого приходилось заново стабилизировать полёт. Вырваться из ужасного урагана Девушка даже не надеялась, не пыталась лететь куда-то, просто уклонялась от летящих в неё крупных предметов. Всё, на что Тиана рассчитывала, — это выжить. Наверное, поэтому ей это всё же удалось. Ураган закончился, но Тиана поняла это не сразу. Просто обнаружила, что уже пару минут не маневрирует, а висит в центре очень плотного облака биомассы, которое постепенно куда-то оседает. По всей видимости, гравитация в этом непонятном сооружении всё-таки присутствует, но низкая, гораздо ниже привычной. Пришлось ещё немного постараться, чтобы не оказаться в центре огромной массы, затянутой с планеты. Наконец, Тиана выбралась на поверхность и смогла осмотреться. «Космический корабль, определённо», — пробормотала девушка. «Или, судя по размерам, станция». Она находилась внутри огромной полости, до середины заложенной рыхлой массой, состоящей из земли, деревьев и прочих растений. Где-то там, должно быть, и вода была, плюс сканер скафандра замечал иногда животных — живых и уже остывающих, тех, кто не пережил экстремальное переселение. Всё это смотрелось, будто кто-то просто подвёл к планете некий объект огромных размеров и зачерпнул кусок, отдавая предпочтение органике и воздуху. Воздуха, к слову, было достаточно. Скафандр показывал, что давление почти нормальное. Можно даже открыть забрало, чего Тиана делать, конечно, не стала. Девушка разглядывала внутренние стенки полости. Что-то техническое, очевидно. Слишком много металла. Некоторые панели светятся индикаторами разных цветов. А может, и не индикаторами определить точно возможным не представляется. Абсолютно незнакомая архитектура. «Это определённо не технофанатики», — констатировала девушка. «Даже если предположить, что это какая-то новейшая разработка, не могли они настолько изменить привычным очертаниям». «Да и гравитация», — девушка взглянула на показания скафандра, «пятая часть от нормы». Точно не технофанатики. Если вспомнить, что Кусто не засёк никого до последнего момента, это кто-то очень технически совершенный. Умеет хорошо скрываться, по крайней мере, от случайного обнаружения. Хотя, даже когда меня засасывало, Кусто ничего не видел. Он ведь спрашивал, куда это я улетаю. То есть посторонних объектов не наблюдал. Тиана еще несколько секунд обдумывала произошедшее. Замечательно! Тихим спокойным голосом прокомментировала девушка. Меня похитили пришельцы. Сохранять спокойствие было прямо-таки мучительно тяжело. Она одна, похищена неизвестной, но явно высокоразвитой цивилизацией. Может быть, не враждебной. Узнать точно, пока не получится. Никого живого вокруг девушка не видела. В смысле, обитателей, станции или корабля. Так-то живности вокруг предостаточно. Но это всё с планеты. Найдёт ли её Герман и Кусто, неизвестно. Даже если найдут, смогут ли вызволить? Что, если эти пришельцы из неведомых далей враждебны? И что они собираются делать со всей этой биомассой с планеты? Никогда. «Никогда больше!» — закричала Тиана. Остро хотелось биться в истерике и плакать, но девушка сдерживала себя. Только паники сейчас не хватало. «Но «Ну вот что за идиотка!» — билась в голове уничижительная мысль. «Обиделась на Германа, что не уделяет внимания. Ведь не верила, не верила всерьез, что он что-то напортачит с гипердвигателем. Просто обидно стало, что он не тебя развлекает, а сам развлекается». «Решила сбежать подальше, чтобы показать, какой он плохой?» «Да показывалась!» «Нельзя, нельзя разделяться! Никогда!» Тиана почувствовала лёгкий укол куда-то под лопатку. «Ну точно! Слишком сильные эмоции!» «Скафандр посчитал необходимым вколоть успокоительное!» «Это хорошо! Это действительно необходимо сейчас!» «Сдаваться она не собирается, а значит, нужно что-то делать!» «Хотя бы составить для начала какой-то план, а не тратить драгоценное время на истерики». «Все, успокоилась», — сама себе сказала Тиана. «Так, какие у меня цели? Главное — вернуться к Герману и Кусто. Они, конечно, будут меня искать, но далеко не обязательно у них получится. Эти пришельцы явно очень совершенные. Значит, сидеть и ждать спасения не стоит». Слух рассуждать было немного легче. Звук собственного голоса слегка успокаивал. Эта Тиана давно поняла, еще с тех пор, как следила за скитаниями Германа на муравьиной матке. С другой стороны, если меня в ближайшее время не найдут, а я куда-то отсюда уйду, может получиться только хуже. Неплотная поверхность, составленная из земли и деревьев, едва заметно вздрогнула и начала оседать. Довольно медленно но все равно ощутимо. Вибрация передавалась слабо из-за того, что масса слишком рыхлая, но все равно чувствовалось, что где-то на дне или правильнее в глубине этой кучи что-то очень активно шевелится. «Вот и ответ», — даже обрадовалась Тиана. «Оставаться здесь не стоит. Всю эту массу явно будут перерабатывать. Может, станут сначала сортировать, а может, сразу используют...» как они там собирались ее использовать. Так что лучше здесь не оставаться. Легче сказать, чем сделать. Мешанина деревьев, земли и травы, и без того не слишком удобная для ползания, теперь ходила ходуном и активно ворочалась. Тиана попыталась было подпрыгнуть повыше. Не получилось. Оттолкнуться было не от чего. Стоило опереться на какой-нибудь крупный кусок земли или дерева, И он уходил вглубь, а вместе с ним и разведчица. Двигатели скафандра не позволяло использовать тяготение. Пускай оно сильно ниже привычного, но для маломощных движков скафандра этого было достаточно. Опять начала подступать паника. Девушка чувствовала, что стоит хоть немного расслабиться, перестать двигаться, и её затянет в глубину этой массивной кучи биомассы, а там она просто попадёт в переработку. Наверное, Тиана рано или поздно сдалась бы. И так уже устала, а сил для того, чтобы держаться на поверхности, требовалось уйма. Она и так шевелилась из последних сил, на одном упрямстве. Но даже упрямство Тианы не бесконечно. Однако судьба сегодня оказалась благосклонна. Вибрация вдруг резко усилилась на секунду. Разведчица даже показалось, что окружающие стены вздрогнули и куча, в которой она барахталась, перестала ворочаться. Тиана позволила себе отдохнуть минуту, но потом со стоном заставила себя двигаться. Оставаться здесь она не хотела ни на минуту. Явно ведь какой-то сбой. Но как только они свою чудовищную машину починят, всё начнётся по новой. Так что девушка, преодолевая усталость, целеустремлённо направилась в сторону ближайшей стены, предварительно включив на скафандре режим хамелеона. Мало ли, возможно, внутри полости есть какие-то следящие устройства, так что лучше перестраховаться. Сообщать о себе неведомо владельцам станции Тиана пока не собиралась, решила сначала понаблюдать. Может, получится сбежать самой или хотя бы выяснить что-нибудь про пришельцев. В идеале вовсе наладить контакт, если они не враждебны всем окружающим. Хотя то, как они поступили с планетой, уже заранее настраивало Тиану на мысль, что договориться не получится. Вряд ли существа, которые так варварски обращаются с живой планетой, могут быть договороспособны. Ползти по куче мусора, в которое превратилась уворованная с планеты биомасса, оказалось не слишком удобно. Но все-таки гораздо проще, чем когда она ворочилась под действием каких-то неизвестных механизмов. Хорошо хоть тяготение пониженное. Теперь, когда есть от чего оттолкнуться, можно было и двигателями скафандра воспользоваться. Подпрыгнуть самостоятельно, а дальше помогать движком. Однако девушка боялась каких-нибудь следящих устройств и решила всё-таки не рисковать, ползла медленно и осторожно. И все равно она бы обязательно попалась в ловушку, если бы какая-то обезумевшая от резкого изменения окружающей обстановки птица не помогла. Пернатая, видно, только-только очнулась, запаниковала и взлетела. Поначалу ничего страшного не было. Но стоило бедолаге приблизиться к одной из стен, от одного из непонятных выростов на поверхности к птице протянулась яркая сине-фиолетовая молния. Разряд промелькнул за долю секунды, разорвав птичку на несколько частей. Только перья в разные стороны полетели. «Вот сволочи!» Тиане было жалко животину и одновременно страшно. Она представила себе, что было бы, если бы на месте птички оказалась она сама. Скафандр, конечно, защищен, но кто знает, какую мощность может выдавать это оружие. Несколько минут девушка пролежала, не двигаясь, в ожидании еще какой-то реакции от местной системы защиты. Заодно внимательно осматривала стены полости. Насчитала 115 выростов, таких же, как тот, что поджарил птицу. На первый взгляд казалось, что они расположены без всякой системы. Однако Тиана со временем разобралась. Каждый из выростов прикрывал какое-то отверстие. Точнее, не отверстие, скорее, люк, Автоматика скафандра помогла настроить зрение так, чтобы были видны участки стены, немного отличающиеся по цвету. Невооружённым взглядом этого заметить было невозможно. Но сейчас Тиана видела, что люков на поверхности достаточно много. Разных размеров. В некоторые Тиана могла бы пролезть, а кое-какие и для Гаврюши стали бы вполне проходимы. Вот только подбираться к этим люкам — Девушка даже не пыталась. Выяснять, что окажется совершение, оружие чужаков или ее защита, девушка не хотела. Она чуть сменила направление, так, чтобы, когда доберется до стены, оказаться как можно дальше от ближайшего оружия, и достала свою виброкосу. «Герман прав. Свои талисманы нужно носить с собой всегда», — удовлетворенно подумала девушка. Особенно если они такие полезные, эти талисманы. Конечно, она не стала сразу ковырять эту стену. Сначала бросила в нее куском дерева, потом нашла еще не остывшую тушку какой-то животинки и бросила уже ее. Реакции не последовало. И тогда Тиана осторожно прикоснулась к поверхности сначала рукой, а потом медленно и осторожно готовясь в любой момент зарыться в мусор, если на ее действия отреагируют. Вдавило в поверхность лезвие косы. Выросты над люками молчали, звуков тревоги тоже не было слышно, а лезвие, хоть и с некоторым трудом, продолжало погружаться в странный материал. Скафандр, по крайней мере, не смог определить его состав. Какой-то пористый, очень легкий, но очень прочный металл. Вот только не чистый, а сплав. Да еще и с примесями. Кинары таких материалов не знают, раз анализатор ничего не показал. Минут через 10 отверстие диаметром чуть шире плеч Тианы было готово. Толщина стенок позволила прорезать их насквозь, так что теперь девушка имеет возможность выбраться из полости. Тем более непонятные шевеления под грудой мусора становятся все более ощутимыми. Что-то там внизу под тоннами украденной с планеты материи, происходит. «Все, надо идти», — сама себя скомандовала девушка. «А то дождусь, когда меня там чем-то перемелет». Подбодрив себя таким образом, Тиана решительно скользнула в отверстие.